Следующая эпоха – классический капитализм нового времени. Основная хозяйствующая и конкурирующая единица – предприятия. Мануфактура, торговые компании, фабрика. Как происходит конкуренция? Экономическим путем, в первую очередь путем ценовой войны за покупателя. Какова плата за прогресс? по сравнению с предыдущими эпохами, смехотворно мала. Речь идет не о гибели людей, а лишь о разорении предприятий. Мануфактуры, фабрики или торговые дома конкурируют, и та фирма, чья система управления лучше, приказчики честнее, менеджеры квалифицированнее, торговые агенты предприимчивее, рабочие добросовестнее – имеет больше шансов захватить рынок, подавить конкурента и довести его до банкротства. Конечно, банкротство – социально неприятная процедура, означающая безработицу и обнищание многих людей. Однако, часть рынка, захваченная победившим предприятием, требует нового расширения производства, и работники обанкротившейся фирмы имеют шанс поступить на работу к своим недавним противникам, победившим на рынке. Человеческие потери здесь минимальны. Общественные же тоже относительно невелики. Никто не разрушает зданий, не топит корабли, они просто меняют владельцев. Разве что бывший владелец стреляется с горя или спевается? В конкуренцию вовлекаются те слои населения, которые раньше были отделены от нее китайской стеной. Издержки общества уменьшаются, темпы прогресса увеличиваются. Общество на более ранних этапах может отличить более эффективное хозяйствование от неэффективного. Следующий этап 20 век. Капитализм акционерных обществ после управленческой революции в кавычках. Как идет конкуренция здесь для того, чтобы Корпорации, выясняя между собой отношения на фондовом рынке, установили, кто из них эффективнее, нет необходимости доводить предприятие конкурента до банкротства. Можно лишь на более ранней стадии продемонстрировать рынку свои преимущества в какой-либо значимой области: менеджменте, маркетинге, технологическом процессе. Если у предприятия есть преимущество, Оно начинает давать большую прибыль. Как только фондовый рынок видит, что прибыль хоть на доллар выше средней отраслевой, акционеры продают акции предприятия менее прибыльного, покупают акции предприятия более прибыльного. Капитал перетекает в преуспевающую фирму, которая показала хоть небольшие конкурентные преимущества. Соответственно, появляется возможность, не разоряя конкурента, просто скупить его акции и, захватив управление, улучшить менеджмент, маркетинг, производственный процесс. Акционерная форма собственности, во-первых, позволяет более тонко, на более ранней стадии определять конкурентные преимущества хозяйственных ячеек общества, во-вторых, минимизирует общественные потери от конкурентной борьбы. Систему корпоративного управления можно рассматривать как набор институциональных механизмов, ограничивающих отклонение от поведения, обеспечивающего максимизацию рыночной стоимости фирмы. Если конкуренция на рынках факторов производства и готовой продукции выступает дисциплинирующим средством последней инстанции, то механизмы корпоративного управления представляют собой, по удачному выражению Майкла Дженсона, систему раннего предупреждения. Поскольку любой реальный рынок далек от идеала совершенной конкуренции, Отбраковка неэффективных фирм через конкуренцию растягивается обычно на достаточно длительное время и сопряжена со значительной растратой ресурсов. Система корпоративного управления позволяет обнаруживать и купировать случаи неэффективности на более ранних стадиях, обеспечивая тем самым ощутимую экономию ресурсов злой людей, вовлеченных в конкуренцию, расширяется до десятков процентов населения, что на деле означает дальнейшую демократизацию общества. Уровень демократии в конечном счете определяется долей вовлеченного в конкуренцию населения. Если сравнивать упомянутые высшие эпохи, то заметно, что в каждую из них существует некий ведущий класс общества. Именно через этот класс в обществе осуществляется конкуренция, через него идет конкурентная борьба. Упрощенно говоря, это тот класс, посредством которого идет исторический прогресс.